Глава 6. Вальс цветов на ранчо в Монтане. Эпиграф. Современная Америка это тоталитарный совок 79 -го года, с ЛГБТ на месте комсомола, корпоративным менеджментом на месте КПСС, сексуальной репрессией на месте сексуальной репрессии и зори социализма на месте зари социализма. Разница, говорил он, в том, что в совок 79 -го года можно было привезти джинсы из Америки, а сегодняшняя Америка – это такой совок, в который джинсы уже никто не привезет. Виктор Пелевин Дорога от Грейт фолс была такая, что черт ногу сломит. Две полосы, ухабы до кочки. Не так себе Дитрих представлял свою службу на страже мира и демократии. Не так. Он был отличником подготовки, его IQ самый высокий среди ребят, и его одного отобрали из почти 800 товарищей нести ядерное дежурство мира. И он был очень этим горд, но про это нельзя было никому написать, даже маме, даже Филис. и это его слегка мучило. Когда он ехал сюда, он представлял себе что-то вроде Звезды Смерти из Звездных Войн. Но оказалось, что это просто неприметное ранчо метрах в 15 от дороги к юго-востоку от грейт Фолс, штат Монтана. Небольшой одноэтажный дом, как у многих в этом районе, баскетбольный щит и сбоку гараж. Только красно-белая решетчатая вышка микроволновой радиорелейки, да вертолетная посадочная площадка на лужайке перед домом говорили о том, что Дитрих адресом не ошибся. Билл. Из-за руля увидел ошарашенную физиономию Дитриха и громогласно расхохотался, запрокидывая рыжую голову и шлепая себя по колено. «Ау, oh, фак! Oh. Ты думал, в сказку попал? Ты ж теперь ракетная мартышка, малыш!» «Ты не знал, брат! О, самое секретное в мире – ракетная мартышка!» Гитрих представил, с каким наслаждением он бы сейчас втащил в эту ржущую морду свой тренированный кулак, но решил сдерживаться. Негоже так проявлять себя в первый день службы с ребятами. На ограде трепыхался сильно потрепанный транспарант, сообщающий, что каждый, кто попытается самовольно проникнуть на территорию, будет встречен огнем на поражение. В нижнем правом углу на плакате кто-то пририсовал женской помадой хуй с огромными яйцами, видимо, для усиления понятийного эффекта. Дитрих покачал головой, необходимо будет многое упорядочить на этой базе, ведь Малмстром — это такая невероятная мощь, 15 центров запуска, 150 ракетных шахт. Бункеры с пультами управления закопаны глубоко под землю и раскиданы так далеко друг от друга, что ядерный удар по одному из них не цеплял остальные. И чтобы разнести в говно этих русских, китайцев, арабов, всех разнести, кто замахнется на его, Дитриха, свободу и демократию. Внутри к Дитриху сразу вышел командир Центра управления запуском. Капитан Рой Пельш. Дитрих очень жалел, что и про это нельзя будет писать домой, но он уже сочинил фразу, которую напишет в письме. «Самый большой начальник лично приветствовал меня, мама. Вот что значит «отлично учиться». Ну, пусть читают между строк. Он теперь секретный парень». Новичка повели на обязательную экскурсию. Все-таки это было действительно грандиозно. Не хуже «Звездных войн» на самом деле. Одна из бронедверей прямо из жилой казармы открывалась сразу в лифт, который без остановок уходил на 6 этажей под землю. Стальную дверь лифта открывали вручную, ну, примерно так же, как скручивают жалюзи у продуктовой лавки в Грейт И через 24 ярда опускания в лифте под землю перед Дитрихом открылся мир звездных войн. Черный круглый зал с толстыми колоннами амортизаторов, которые должны поглощать ударную волну, если где-то поблизости взорвется ядерная боеголовка. И огромный люк, как из сериала «Звездный путь», вокруг которого было обозначено огромными буквами «Индия». Центр управления запуском «Индия» — это новое место работы Дитриха. Его можно было разбудить посреди ночи, и он с закрытыми глазами доложил бы. В каждой шахте стоит по одной 18-метровой межконтинентальной баллистической ракете Minuteman 3, сэр. Всего на базе 150 шахт, сэр. Баллистические ракеты – самое эффективное оружие, сэр. Девиз диспетчера Центра управления запуском – наша норма – это совершенство, сэр. А вокруг компьютеры, спрятанные в громоздкие боксы, защищающие электронику от радиации. Они связаны кабелями с полусотней других шахт, разбросанных в десятикилометровом радиусе. Ото всей этой мощи и власти у Дитриха кругом шла голова. На глаза наворачивались слезы. А Рой, видя состояние новичка, не мешал тому впитывать атмосферу шахты. Парню еще пригодится вся его восторженность, когда он поймет, почему ребята отсюда называют ракетными мартышками. Каждый день тупая монотонная работа по проверке кабелей и ключей, и написание отчетов, тысячи тысяч отчетов. Тут надо быть или большим романтиком, или совершенно бесчувственным чурбаном. В местной работе Рой предпочитал вторых. Меньше возни и неожиданностей. «Время подлета отсюда до Москвы – 28 минут, сынок. Вот такие дела!» На этих словах он закончил экскурсию, и они двинулись наверх, оформлять парня на службу, ну и проверить, как нейронная сеть GPT-X генерит дневные отчеты об еще одном дне работы базы Малмстром для предоставления командованию. Но дальше для этих американских ребят уже ничего не было, ну то есть совсем ничего. Все ракетные системы США получили приказ от центров управления с запуском на самоликвидацию. Этот приказ был повторен трижды с промежутком в 32 секунды. Люди в этом процессе не участвовали. Никому не понадобилось доставать из сейфов бумажные шифры и сверять их с произнесенными голосом по телефону. Никто и не звонил на базу. Система жила своей жизнью. Команды и шифры пришли ей по тем же каналам, по которым собиралась сервисная информация о состоянии готовности узлов. Незачем было беспокоить ни Дитриха, ни Роя, ни остальные сотни людей. 30 команд на пультах управления, 135 рабочих эксплуатационщиков и 206 бойцов охраны, которые ежедневно выходили на службу и поддерживали в порядке все хозяйство базы. Система была в полной готовности, и она получила приказ на самоликвидацию. Каждая шахта годилась только для одного запуска. В первые же секунды в ней выгорели или расплавились все электронные блоки, лестницы, кабели связи, датчики безопасности и водоотливные насосы. Грибовидные облака поднялись над Монтаной, Малмстром, над базой имени Ф.Е. E. Уоррена в Вайоминге, над базой Мино в Северной Дакоте, Дальше по цепочке одна за другой подключились все шахты НАТО во всех уголках планеты. Из космоса это смотрелось невероятно красиво, как будто дымные цветы распускались на нежно-голубой поверхности Земли. И казалось, что во всей Вселенной звучит вальс цветов из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Старик не мог оторвать взгляд от экрана. Сперва он подумал, что это русские потеряли терпение и все-таки начали атаку, невзирая ни на что. Но потом понял, что небо над Лонг-Айлендом все тоже голубое, весеннее, а это просто на экране фиксируется неким оператором, как идет цепная реакция самоуничтожения ядерного потенциала США. Внезапно он вздрогнул, потому что в репортаже действительно начал звучать вальс цветов. Чайковского И картинки с самоподрывами шахт перемежались актами из русского балета. А с экрана уже несся первый репортаж CNN с мест событий. Масштабная программа самоуничтожения ядерного потенциала Америки – результат работы борцов за мир из комитета IPG7 нашей страны, вдохновленных последней инициативой нашего великого президента. Только показав пример всем остальным народам, как в действительности нужно действенно сражаться за мир, мы вернем на нашу планету радость и процветание. Америка перешла от слов к делу. Мы ждем того же от России и Китая. На экране, в костюме радиационной защиты, на фоне изображения американских пейзажей с расцветающими грибами взрывов, вещала под камеры Венкорд Трансгендер Мара. Кэптон верила. Старик начал хохотать. Он смеялся и смеялся, пока не прибежала взволнованная сиделка с каплями чего-то мутного в маленькой рюмке. Но старик отодвинул рюмку и жестом попросил телефон. Отсмеявшись и вытерев набежавшие слезы, он высохшей лапкой набрал номер. Там немедленно откликнулись и на экране возник Скотт Мормон. «Скотти, старый пес, ты видел?» «Как они, а? И Сейковский этот вальс цветов в ответ на наше-то лебединое озеро!» «Остроумно, черт подери! Остроумно! Но это уже не гамбит, твою мать! Это уже вообще не шахматы!» «Ты понимаешь, как они это провернули?» Скот на экране лениво потягивал чай из большой белой чашки с надписью «Я люблю Нью-Йорк». «Я бы сам и не понял, но мне правнучка объяснила косвенно». Нам ее директриса написала гневное письмо, что за ребенка все эссе. Последний год пишет нейропрограмма GPT-X. А они всем педагогическим коллективам не в силах отличить, где человек, а где искусственный интеллект сочинение лобает. Но ты сильно отупел. Мистер Бронтозавр, после своего девяностолетия, как ты думаешь, а кто из центров последний год сам многотомные отчеты начальству писал? Это вояки, по-твоему, пальцы свои лично об клавиатуру стачивали? О, нет, фак, и палит. та Тадам, тадам, тадам. Начал напевать вальс старик. Казалось, он ничуть не был расстроен. В свои девяносто ему было плевать на все войны, смерти, любови, слезы, страдания, на всю эту суетную жизнь вокруг. Его горизонт планирования сделал отрицательный кульбит и ушел в вечность. Сегодня его беспокоила и пугала только скука. И вот сейчас от скуки не осталось и следа. Скотти наблюдал за другом с экрана и вдруг восхищенно произнес, шваркнув сувенирную кружку об стол. «Да ты, похоже, счастлив, сукин ты сын. Дали возможность сыграть еще одну партейку с интересным игроком».